Повсеместно засвидетельствованы зловещие признаки катастрофы. Почти во всех местах раскопок видим следы разрушений, пожаров, бегства населения и попыток наладить жизнь таких беженцев. Он приводит ряд аргументов, чтобы показать, что последнее разрушительное извершение на лежащем недалеко от Крита Санторини, Тира, датируется неверно. На самом деле оно произошло около 1200 года до нашей эры вызванные этим геологическим катаклизмом волны, достигли чудовищной величины. Померант считает, что расходившиеся от Санторина цунами обернулись около 1200 года до н.э. страшным бедствием для населения и примитивного хозяйства на берегах Эгейского моря и Восточного Средиземноморья. Он продолжает. Опустошение, характеризующее период около 1200 года до н.э., следует понимать не только как следствие агрессии уцелевших людей, морских народов, но и как следствие окончательного обрушения Санторинской кальдеры. В невероятно короткий срок пало большинство важнейших культур, были забыты процветавшие веками искусство и ремесла, нарушились международные связи и торговля. Именно в это время вдруг пропадают высшие достижения культуры Бронзового века. После 1200 года до н.э. жизнь в Эгейском бассейне на 400 лет погружается в пучину обскурантизма, Поскольку альмекская культура начала расцветать в Мексиканском приморье сразу после периода небывалых потрясений к востоку и западу от Гибралтарского пролива на Атлантической стороне Америки, С хронологией все в порядке, независимо от того, что на самом деле так сильно ударило по цивилизациям Старого Света. Изоляционисты видели, как подтверждаются их заключения о несостоятельности тех или иных диффузионистских аргументов. Но если история ольмекской и мексиканской цивилизаций начинается в области подвижных вод Канарского течения, связывающих ее с культурами Средиземноморья, Почему не допустить, что какие-то диффузионистские параллели, хотя бы не служащие доказательством трансокеанских плаваний, все же объясняются такими плаваниями? Отсутствие доказательств само по себе не контраргумент. Конечно, параллели в обычаях и изделиях можно отвергнуть порознь как неубедительные доказательства контакта. Иное дело с распространением культурных растений, И негативный подход не оправдывает себя, если все культурные параллели оценивать совместно. Вероятность независимого изобретения поддается примерному определению по следующей приблизительной схеме. Скажем так, если 1% населения земного шара создавал астрономически ориентированные пирамиды, это равнозначно одному проценту вероятности для людей вообще додуматься до постройки таких сооружений. И нет ничего немыслимого в том, что этот 1% пришелся на два обособленных региона – Двуречье, Египет и мексика перу Также можно рассуждать, если 1% человечества придумал изображать своих божеств в облике человека с головой хищной птицы. Мифических птиц и человеков тоже можно посчитать независимым изобретением. Однако вероятность того, что в одних и тех же ограниченных регионах додумались и до пирамид, и до птицы человека, ставит уже один процент от одного процента. Продолжая это рассуждение и включая в наши расчеты ритуальное захоронение керамических фигурок на колесах, видим, что область их распространения еще более ограничена и вероятность повторения намного меньше одного процента. Если же поставить их в ряд с пирамидами и человеками, вероятность повторения такого комплекса совсем уж мала. А так как пристальное исследование выявляет более ста культурных параллелей между двумя названными регионами, причем настолько специфических, что в других местах они присутствуют только в виде явного заимствования, невероятность независимой эволюции достигает подлинно астрономической величины. Конечно, такой способ расчета весьма схематичен и приблизителен, и многие из учитываемых параллелей взаимозависимы и взаимообусловлены, и все же остается достаточно примеров, чтобы показать ошибочность позиций изоляционистов,